Фабула Нова представляет аудиосериал У горизонта событий. 8 серия. А, да. Сергей, извините, что вторгаюсь в среди ночи, нам очень нужна ваша помощь. А, Татьяна Сергеевна, а что случилось? У нас ЧП. Наташа пропала. Ну, то, то есть, то есть как пропала? Здесь же забор. Мы обыскали всю территорию приюта. Её нигде нет. Ну что ж, придётся организовать масштабные поиски. Не нашли? Нет. Я слышал, дети отсюда периодически сбегают. Да, на поиски родителей. Ну, тогда, может, имеет смысл искать там, где она жила раньше? Да я только что оттуда. Её там нет. А в полицию заявляли? Бесполезно. Они детьми неблагонадёжных не хотят заниматься. Что? Они считают их вторым сортом. Им самим неблагонадёжность-то не грозит? Mm. Ну почему? Ну для этого нужны мозги. Второй час ищем и бесполезно. А вдруг с ней что-то случилось? Ничего-ничего, будем надеяться, что нет. Хотя девочка-то со странностями. Со странностями? Понятие странностей сейчас сильно искажено. Благодаря чёртовой системе. С какой радостью я согласилась бы работать директором школы, а не детского приюта. Ой, так и знала, что не надо было брать выходной. Этой ночной няне нельзя доверять. Она детей уложит и сама спит как убитая. А где мы другую возьмём? Кто мог разъехались. Остальных в неблагонадёжные записали. Как мы ещё держимся, непонятно. Тих -тих -тих -тих -тих. Не бойся, мурка. За тебя никто не узнает. Мама сказала, что скоро всё будет очень-очень хорошо. Она добрая. Она обязательно разрешит, чтобы у нас жила кошка. Слава богу, нашлась. Последствия пережитого шока до сих пор с мамой говорит. Надеюсь, ты понял? Про кошку ни слова. Наташа! Наташа, не бойся! Как же ты нас напугала, девочка! Это моя кошка, я её не отдам! ты да не бойся, никто у тебя её не заберёт! Вы всё врёте! Взрослые всегда врут! Они забрали моих папу и маму! Но ты ведь сама знаешь, что мы не такие. Мы хотим помочь тебе. Пойдём в дом. Скоро утро. Мурка будет со мной. Ничего не поделаешь. Придётся это несчастное животное прятать. Хорошо. Только ты не убегай больше, ладно? А разницы нет. Мама сказала, что скоро всё будет хорошо. Светает. А сна не в одном глазу. Да уж, весёлую ночь нам устроила ваша воспитанница. Она не виновата. Странности не в ней, а в мире, который сошёл с ума. Иришка, знаешь что? Я решил начать всё сначала. В смысле? За пять минут до конца? Да это не важно. Сколько бы времени у нас не осталось, пора разорвать этот порочный круг. У нас? А по-моему, мы исчезли лет тридцать назад. Ир, я прошу тебя, дай мне последний шанс. Я в ужасе от того, что настоящая жизнь прошла мимо. А разве это был не твой выбор? Я знаю, что кругом виноваты, оправдания про обстоятельств будут звучать глупо. И ты называешь жизнь в Энске настоящей? Более настоящей, чем где бы то ни было. А как же твоя счастливая семья? Я сегодня же пойду в Москву и скажу Марине всё как есть. <свят> Браво! я окажусь в роли злодейки-разлучницы. Да нет, ты тут ни при чём, мы давно уже живём как соседи. А с работы уволюсь по собственному желанию. Работая на систему? Ну, если начальник расщедрился на отпуск, то наверняка я их перестал устраивать как сотрудник. Так, а ребёнок? Так сын давно уже не ребёнок. Ему пора самому зарабатывать на жизнь. Жене, конечно, с деньгами придётся помочь, она ведь не работает. Ну, может, не стоит идти на такие жертвы? Нет, Ир, я всё решил. Ты ведь будешь меня ждать. Слово «ждать» звучит сейчас как насмешка. Ой, я не знаю, что тебе ответить. Твой прошлый визит в Москву длился слишком долго. Боюсь, такого количества времени у нас при всем желании нет. Да, да, на этот раз я вернусь, я клянусь. а да, Никого дома нет. Ну что ж, это даже к лучшему. Нужно собраться с мыслями. Ой, Марина? Явился. Не прошло и года. Знаешь, а тебя уже здесь не ждут. То есть, как-то не ждут? Ты обманул нас. Оставил на произвол судьбы. Наврал про командировку и уехал неизвестно куда. Твой ребенок. Твой единственный сын был вынужден искать работу, чтобы не остаться на улице без куска хлеба вместе с несчастной брошенной матерью. Ну, кто она? Марин, хватит ломать комедию. Пора уж с этим заканчивать. Что? Сынок, твой отец решил нас бросить на произвол судьбы. О, папка вернулся. Он да. здесь. Вперед. Роман Виталич, а я вот из отпуска. Я же ясно тогда сказал отправиться куда-нибудь поближе к природе на пару месяцев и отключить телефон. Ну, не получилось. Так вот сложились обстоятельства. Но почему вы здесь? Преемственность поколений, перестановка кадров и всякое такое. Ага. Ерунда какая-то Ваша ассистентка оказалась очень энергичной и предприимчивой девушкой Да, думаю, вы здесь не случайно Кстати, откуда они узнали о вашем приезде? Вы что, были на работе? С сыном позвонил Вот как А что, все справедливо, это за Павла С ним как раз все в порядке <смех> Слишком черный юмор, Роман Витальевич Отнюдь. Но он же… Я написал заключение, и а... Я его отпустил. Как? Очень просто. Меня заинтересовал этот случай. Три сеанса все-таки. В конце концов, мне хотелось узнать, ради чего, собственно, я рисковал. Так из-за этого мы с вами здесь? Это уже не имеет ни малейшего значения. Меня давно посещали какие-то предчувствия, но я отгонял их от себя принимает за симптомы выгорания, а с системой, как известно, шутки плохи. Но теперь все. И снова я не сдержал обещание Андрей. Да? Что здесь происходит? О, а вот и наш Павлик Морозов. Я артём Андрюша. Да ты что с ним разговариваешь? Он же не знает, кто это. Не надо из меня делать идиота. Я всех блогеров знаю. Он скорее стартапер. Так ты, значит, на два фронта? И вашим, и нашим? Ну, во-первых, Малек, не ты, а вы. Во-вторых, я тебе ничего не обещала. Это ты в своем больном воображении все неправильно понял. А в-третьих, Неужели ты действительно думал, что меня всерьез может заинтересовать необразованный глупый стукач, пусть даже прошедший двенадцатый уровень? Да я! Да я! Не слишком ли ты с ним круто? Мне все равно. Это отработанный материал. Благодаря которому мы, тем не менее, в двух шагах от успеха. Так значит, про время... Это все правда? Увы. Роман Витальевич, если вы все знали, зачем это? Что именно? Да все! Это вот мое заключение, потом отпуск. Я ведь друга предал. Ну, допустим, знал я далеко не все. Тоже работал на систему. Старался быть беспристрастным. Признаться, именно это затянувшееся вынесение заключения и натолкнуло меня на мысль лично поговорить с пациентом. Эта беседа, признаться произвела на меня неизгладимое впечатления. Меня поразило то, что он буквально светился радостью. Говорил, что эти три дня для него были просто бесценны, и он, наконец, понял истину, что якобы система, которой не должно было существовать, нарушила естественный порядок вещей. Но скоро все увидят, в чем заключается этот конец времен. О том, что Вселенная и Время внутри нас. По сути, это мы и есть. Стоп, стоп, стоп. Я окончательно запутался. И что, вы решили пожертвовать собой? Ну, звучит очень странно в контексте времени. Как и его последние слова. Какие? Из всего на свете есть выход. Наверняка он знает еще что-то такое, чего не знает никто. Не зря же начался весь этот сыр -бор. Меня даже следователь регулярно допрашивает, но я действительно ничего не знаю. Не хочу знать. Я понял, что кто-то должен разорвать этот порочный круг. Так получается, что все напрасно. Вся эта жизнь и даже желание ее исправить. Кайтесь! Конец времён близок! Не верьте тому, что вам говорят! Не верьте! Не верьте! Потому что истинный дьявол — это система! Но скоро всё кончится! Эй, заткнись! Что? Боишься истины? Заткнись, я сказал! Истина! Она ведь рядом! Вот-вот наступит. Ах, ты свинье! Ты <свеч> <свеч> э, свинье! Да что же это творится? Посмотрите, полиция! Полиция! Людей убивает! Встреча в белый Слышали, что сказал? Найдите, где Сами знаете, где! Если успеешь! Что?! Вы слышите, что это? Не знаю. По-моему, началось. Как-то все совсем уж бессмысленно. Основной вопрос философии, на который до конца времен так и не был найден ответ. Но, по-моему, зрелище впечатляющее. Взгляните только, как трансформируется пространство. Эти казематы которые нас заточили, тоже куда-то делись. Вам не кажется, коллега, что смысл был в том, чтобы увидеть это великолепие? Ну и где же он, тот самый выход? Ты, Пашка, конечно, молодец, но зачем в бутылку-то лезть? Серег, а как иначе? Для меня это дело принципа, почему я должен идти против своих убеждений, тем более знаю что он не э Паш, не знаю, не знаю. Но существуют же компромиссы. Компромиссы. Занятно. Этот человек говорит мне о компромиссах. Что? Постой, ты тоже знаешь? О горизонте событий? То есть, это именно то, что произошло, но тогда как же... Я сказал, из всего есть выход. У каждого человека свой горизонт событий. Время просто сменило ориентиры, оно перестало быть линейным. Ты хотел вернуться туда, где был бы шанс всё исправить? Вперёд! О, пятёрка. Ладно, ладно, давай, до завтра. А, давай, пока. Ой-ой-ой, какая недоотруга. Сюда иди. Что вам от меня нужно? А ты догадайся. Вот кошелёк. Правда, денег всего рубль. Вот ещё, часы. Она думает, э, что э, нам нужно ее чистить Ну да, вы, ребят Чего к девочке привязались? Я говорю, отстаньте от девушки В этой жизни всякое бывает Даже нелинейность времени К сожалению, мы не можем заглянуть за горизонт Например, как в тот обычный майский день конца 80-х В такие вечера, как правило, ничего особенного не происходит. В такие вечера, где-то за поворотом, нас может ожидать судьба. Фабула Нова «Истории в звуке»